Глава двадцать 23. Ева. «Впервые за все время недовольство супружеской жизнью меня начинают посещать мысли о разводе. Мысли, которые я никогда не впускала на порог своего сознания. А что было бы, если бы мы с Джейком развелись? У меня в голове давно сформирована картина моей будущей жизни. Когда тебе с детства внушают, что нужно чистить зубы дважды в день и обязательно завтракать по утрам», то по истечении нескольких лет уже не возникает вопросов, для чего ты это делаешь. Так же и с моим браком. День, когда я произнесла свое согласно, автоматически означал, что это навсегда. И только сейчас я, словно очнувшийся от сна младенец, начинаю задаваться вопросами о причинах, почему это должно быть именно так. Если с зубами и утренним приемом пищи все более или менее понятно, то вопрос о вечности брака до сих пор остается открытым. Стоит только представить, что я ухожу от Джейка, как в душе поднимается паника, от которой начинают дрожать руки. Пять лет назад меня, словно эстафетную палочку, передали из рук мамы мужу. «Я совсем не знаю, что такое самостоятельность, и мне ужасно страшно остаться одной, без работы и без денег. Мне страшно причинить боль мужу, сказав, что я хочу с ним расстаться. Мне страшно от осознания того, скольких человек я могу ранить нашим разрывом». Я каждый день умираю от своей беспомощности и трусости и не могу решиться сделать шаг. Я пыталась отказаться от встреч с Ником, но уже через день начинала по нему тосковать. Он ослепительным светом ворвался в мои слишком затянувшиеся серые будни и раскрасил их самыми яркими цветами. В часы, проводимые рядом с ним, мне хочется по-настоящему жить, а после послевкусия от них хватает на то, чтобы сердце учащенно билось еще несколько дней. Доброе утро. Приветствую стоящую в гостиной маму, спускаясь со второго этажа. Доброе утро, Ева. Мама оборачивается ко мне, придерживая дымящуюся чашку кофе в руке. Ты рано встала. Целую ее в щеку и признаюсь. Хотела с тобой поговорить. Переминаюсь с ноги на ногу, открываю и закрываю рот, пытаясь найти в себе достаточно мужества, чтобы начать самый важный в моей жизни разговор. Мам, делаю робкую попытку. Мама устремляет на меня вопросительный взгляд и приподнимает брови. Сердце бьется так сильно, что меня начинает тошнить и под противной липкой струйкой скатывается по позвоночнику. «Ева, ты побледнела», — обеспокоенно говорит мама, всматриваясь в мое лицо. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Побледнела? Да я в уморок готова грохнуться». «Я хочу уйти от Джейка, мам». Выпаливаю я на одном дыхании и на секунду стискиваю веки, словно карающая сила сверху может размозжить мне за это признание голову. Мама сжимает пальцами чашку и молчит, взглядом рисуя скоростные зигзаги на моем лице. «Я больше так не могу», — начинаю быстро лепетать, воспользовавшись ее заминкой. «Я несчастлива, мам. Мы с Джейком почти не разговариваем, не проводим время вместе. Делаю над собой неимоверные усилия и впервые озвучиваю ей свою боль. Мы совсем не занимаемся сексом. Между нами нет ничего». Я засовываю руки в карманы своей пижамы и больно сжимаю их в кулаки, пока жду, что она хоть что-нибудь скажет. «У тебя появился другой мужчина, Ева?» Мама заглядывает мне в глаза. Ее пристальный взгляд настойчиво выжигает дыру в моей совести, отчего я покрываюсь густым румянцем. Я так и думала. Сухо резюмирует она и, подойдя к журнальному столу, аккуратно ставит на него чашку. «Послушай меня, девочка, я не зря всю жизнь говорю тебе, что главное для женщины в браке – это мудрость и терпение. Я вполне допускаю мысль, что все мы не идеальны, ни ты, ни я». Несмотря на мандраж, что-то в интонации, какой произнесена эта фраза, заставляет меня напрячь слух и взглянуть на маму с удвоенным усердием. «Как ты знаешь, мы с твоим отцом прожили вместе 24 года». Она поджимает губы и болезненно морщит лоб. В этом году было бы двадцать пять. За такое долгое время много чего может случиться. Жизнь порой бывает непредсказуемой. Соблазны подстерегают нас на каждом углу. В один прекрасный день один такой соблазн не обошел стороной и меня. Мама глубоко вздыхает и удерживает мой взгляд. Когда мне было 32, я встретила мужчину. Красивого, умного, с великолепным чувством юмора. Думала, что влюбилась и даже подумывала бросить твоего отца. К счастью, моя мать, твоя бабушка, вмешалась вовремя, не дав мне совершить самую большую ошибку в жизни. Мы с Грегом расстались, и я ни о чем не жалею. Влюбленность и страсть имеют свойство заканчиваться. Рано или поздно Грег стал бы мне изменять, и наши отношения пошли бы прахом. А я бы до конца жизни кусала локти, осуждая себя за то, что поддалась мимолетному порыву. Я почти не дышу, пока слушаю маминое откровение. Она никогда не рассказывала мне об этой истории, и до сегодняшнего дня в моих глазах они с отцом были идеальной супружеской парой. «У твоего отца тоже была любовница», — неумолимо продолжает мама. «Но, к счастью, нам обоим хватило ума преодолеть этот сложный период. Не думала, что тебе придется столкнуться с этим так рано, но кризис семейной жизни, очевидно, не выбирает удобное время». Ее голос становится громче и жестче. «Выбрось это из головы, Ева, слышишь меня?» Я запрещаю тебе портить свою жизнь. Секс — это не главное. Мне хочется верить, что порядочность моя дочь ставит выше инстинктов спаривания. Ты даже не отдаешь себе отчета в том, как много женщин страдает от скачущего либидо своего мужа. Постоянные измены, звонки других женщин. А Джейк верен тебе, и он хороший семьянин. Мам, мой голос звучит, как писк больного мышонка, пока я глотаю катящиеся слезы. Я правда так больше не могу». Я устала врать себе и Джейку. Я хотела занять у тебя немного денег, чтобы снять жилье. Мне просто больше не к кому обратиться. Ты вообще думаешь о ком-нибудь, кроме себя, Ева? Мама подтягивает меня к себе за локоть и чего то переходит на шепот. Думаешь, я добровольно буду инвестировать в то, чтобы моя дочь разрушила свою жизнь? Я начинаю плакать сильнее, понимая, что не сдвинулась с мертвой точки. Мама никогда не встанет на мою сторону. Мам, я ведь твоя дочь. Пробую вызвать к ее женским чувствам. Единственное... «У нас с Джейком не ладится уже два года. Ты прекрасно знаешь, что мне некуда пойти, кроме как к тебе. Он бьет тебя? Не дает денег? Какие у тебя есть причины, чтобы подать на развод? Что ты скажешь в суде, Ева?» Смахивая очередную слезу и обессиленно пожимая плечами. «Скажу, что мы с мужем давно не семейная пара, а просто сожители. Так живут миллионы, милая». Тон мамы становится почти ласковым, когда она приобнимает меня за трясущиеся плечи. «Я не позволю тебе совершить эту ошибку, Ева. Когда-нибудь ты меня за это отблагодаришь». Она берет со стола салфетку и бережно промакивает ей мои глаза. Пальцами поправляет мне волосы и констатирует с удовлетворением. Вот так-то лучше. А теперь поднимайся к своей семье. Ник. Привет, Ник. Голос Дани в динамике вибрирует нотками сексуального голода. Я по тебе соскучилась. Как проходят твои выходные? Ты дома? Я выключаю звук у телевизора и откидываюсь на спинку дивана. В Субботу и воскресенье я просидел дома, тягая штангу и просматривая последние финансовые сводки. Колум пытался сманить меня ночными субботними приключениями, но я отказался. «Я дома, детка, заезжай, если есть желание отведать ягненка в клюквенном соусе и посмотреть скучный черно-белый фильм». К сожалению, большего предложить не могу. Да, больше я ни с кем не спал с тех пор, как Ева перешла в статус моей официальной любовницы. Разумеется, в нашей ситуации речь не идет о присяге друг другу в верности. Это мой личный выбор. Для чего мне спать с кем-то еще, если меня все устраивает? Польстить самолюбию своего члена? У него и так с этим полный порядок. У, неужели у великого плейбоя бывают дни, когда болит голова? Если кто-то сделал это поводом не заняться с тобой сексом, мне его под зад, милая, усмехаюсь в трубку. Не ты, девушка. Что-то вроде того, отвечаю лаконично, так как не считаю нужным посвящать Дани во все тонкости ситуации, в которую вляпался. Рада за тебя, Ник. Голос в трубке звучит искренне. «Я знала, что рано или поздно это должно случиться. Просто тебе нужно было встретить ту самую женщину». Беззвучно усмехаюсь себе под нос. Вряд ли замужнюю студентку можно назвать той самой женщиной. «Извини, но от ягненка и кино я все-таки откажусь. У меня аллергия на старое кино, и я на диете. Если что, звони мне. Но в душе я буду надеяться, что ты не позвонишь». Желаю тебе удачи с твоей девушкой, Ник. Надеюсь, сегодня ты получишь свою порцию жаркого секса, детка. Бросаю ей на прощание. Не сомневайся, старичок. Откладываю телефон в сторону и снова включаю звук. Черно-белые кадры сменяются один за другим. А я продолжаю думать только о Еве.